Предисловие. «Пространство есть эмонативный эффект изначально существующей сущности, то есть Бога, ибо если дана некоторая сущность, то тем самым дано и пространство. Таким образом, количество существования Бога с точки зрения длительности является вечным, а с точки зрения пространства, в котором оно наличествует, актуально, бесконечным». Исаак Ньютон. Приходилось ли вам гулять в безлунную ночь вдали от города? Если да, то, безусловно, вас манило к себе далекое и бесконечное небо с бесчисленным количеством звезд. Быть может, вы слышали, что группы звезд образуют созвездия, и, возможно, даже найдете на небосводе полярную звезду. Созерцание завораживающей красоты ночного неба часто порождает множество вопросов. Что было в начале? Как возникла Вселенная? Неужели все это бесследно исчезнет? Над этим и многим другим действительно стоит задуматься. По мере взросления цивилизации все более прогрессивными становились взгляды и все более научными подходы. Конец 19-го, начало 20 века стали и вовсе революционными в вопросах познания природы. Была открыта радиоактивность, зародилась новая теоретическая дисциплина – квантовая механика, позволившая объяснить различные процессы в невидимом нам мире атомов и элементарных частиц. В первой половине XX века Альберт Эйнштейн создал специальную, а затем и общую теорию относительности. Появился новый математический аппарат, обоснованы новые измерения, недоступные нашим органам чувств. Вместе с тем, загадок стало не меньше. Космология – сугубо теоретическая наука. Одни и те же гипотезы, с одной стороны, поясняют существующее положение вещей, а с другой стороны, порождают все новые и новые вопросы. Что будет со Вселенной в будущем? Продолжит ли она расширяться, или мир ожидает большой хлопок после сжатия последующего за расширением? Сможет ли человечество воспользоваться кротовыми норами для путешествий в пространстве времени? Возможна ли телепортация? Ну и, конечно, что же такое время? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в этой аудиокниге. Однако всегда стоит помнить, что все это лишь теоретические предположения, вытекающие из сложных математических расчетов. И то, как устроена Вселенная, от элементарных частиц до пока непознанных познанных ее пределов, еще долгие века будет волновать ученых, заставляя все глубже и глубже проникать в тайны мироздания. Время от большого взрыва до черных дыр – это и есть эволюция нашей Вселенной. Наибольший вклад в ее исследования, безусловно, внесли Макс Планк, основоположник учения о квантовой природе вещества, Альберт Эйнштейн с «Теорией гравитации» и Стивен Хокинг с «Концепцией существования мультивселенной и многими другими эпохальными открытиями». Пройдемся и мы по пути познания Вселенной от ее рождения до... Впрочем, до чего, вы узнаете, прослушав аудиокнигу. Интересный факт. Ступени прогресса. Еще в древности ученые пытались понять, как устроен мир, и дать ответ на вопрос о происхождении человека. В античные времена люди были уверены, что Земля покоится на слонах, а слоны стоят на черепахе и так далее. Шли годы, столетия, а пытливый человеческий ум все искал и искал новые объяснения. Так в средние века появилась гелиоцентрическая система мира. Земля была разжалована из центра мироздания в рядовую планету Солнечной системы.